Считалось, что Лоуренсы снабжают немецкие подлодки продовольствием и горючим, запрятанным среди скал. Однажды, когда Лоуренсы сидели на прибрежных скалах, Фрида, вдохновленная морским воздухом и солнцем, вскочила и побежала по тропе. Белый шарф на ее шее развивался от ветра. Доведенный слежкой до невроза, Лоуренс заорал «Остановись! Остановись, дура!» Они решат, что ты подаешь сигналы врагу. В конце концов, незадачливую чету выслали из Корнуалла. Вот и могила Киплинга, барда шпионов, которого не жаловали в Советском Союзе как защитника империализма. Марш в честь нас, шпионов. Пикет обойди кругом. Чей облик он принял, открой. Стал ли он комаром? Иль на реке мошкарой, Сором, что всюду лежит, крысы бегущей вон, Плевком средь уличных плит. Вот твое дело, шпион! В Англии всегда с уважением относились к шпионажу. Говорят, что даже Шекспир им занимался. А уж государственные мужи, залегшие здесь, Жизни без него не мыслили. Дезраэли, Питт. Пальмерстон, Гладстон. Но я почтил не всех шпионов. Остался еще любимец, которого не положили в этот пантеон. Он покоится на кладбище Банхилфилдс. Мы, профессионалы, обожаем кладбище. Там не только отдыхает душа, отвлекаясь от быстротекущей жизни, ругани начальства, несостоявшихся вербовок и позорных провалов. Там проходит и настоящая работа. как удобно присесть на скамейку рядом с чужой могилой и, поливая ее слезами, ожидать прихода агента. Как бьется сердце, когда чуть дрожащая рука залезает под могильную плиту, где оборудован тайник, и вдруг кажется, что в палец вцепится чей-то обозленный череп. Или выпрыгнет гремящий скелет из-за кустов и прокричит «Я бывший твой начальник, генерал Иванов!» На Банхилфилдс нашел свой последний приют знаменитый шпион Даниэль Дефо, вошедший в историю как автор Робинзона Круза. Но начинал он с другого. В 1702 году этот лондонский купец И. Виг издал брошюру «Кратчайший способ расправы с диссидентами», в которой пародировал тарийских церковников, за что и угодил в тюрьму. Там ему не очень-то понравилось. Он пришел к выводу, что гораздо приятнее служить правительству и предложил влиятельному Тори, министру Роберту Харди, проект организации всеобъемлющей шпионской сети для борьбы с врагами как внутри Англии, так и за ее пределами. Вскоре он уже создал боевую сеть шпионов в юго-восточной Англии, ездил по всей стране под чужими фамилиями, беседуя с рыбаками, интересовался рыбным промыслом. Купцам говорил, что намерен завести стеклодувное предприятие, льняное или шерстяное производство. С пасторами рассуждал о переводах библейских псалмов. Среди ученых мужей выдавал себя за историка. «Сэр», — писал он Роберту Харди, — «мои шпионы и получающие от меня плату люди находятся повсюду». Признаюсь, здесь самое простое дело нанять человека для того, чтобы он предал своих друзей. Совсем недалеко от могилы Дефо жертва шпионажа Уильям Блейк, прекрасный художник и поэт, тоже влипший в историю с секретными службами, ибо полицейскому не понравилось, как он отвечал на вопросы. Он даже пригрозил Блейку обыском и арестом, если тот продолжить делать схему местности для передачи врагу. Так он называл пейзажи, которые писал художник. Ты все бормочешь о каких-то жертвах, будь то наша Англия — несвободная страна. А что ж ты забыла о полковнике Лоуренсе? Помнишь, как его взяли в плен турки чуть не изнасиловали? Легенда о легенде. Еще бы! Все это он описал в своей книге. Сначала он пытался контролировать себя и даже считал удары плетью,